Настои травы с порыша применяют также при кишечных, геморроидальных кровотечениях. Растения используют при функциональной недостаточности печени и заболеваниях, связанных с задержкой в организме токсичных продуктов обмена, поскольку трава с порыша обладает антитоксическими свойствами. Настой из травы с порыша готовят по обычной технологии – Приготовленные препараты хранят в прохладном месте не более 2 суток, принимают по 2 столовые ложки 3 раза в день. При чрезмерных менструациях пьют настой из 20 граммов спарыша и 200 граммов горячей воды, принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Трава горца птичьего входит в состав сбора для приготовления микстуры по прописи сдренка, применяемая в качестве симптоматического средства при злокачественных опухолях. В народной медицине используется спарыш при воспалениях внутренних органов – желудка, печени, почек, мочевого пузыря, при поносах, при желчекаменной, даже запущенной болезни, солевых диатезах и камнях в почках и мочевом пузыре. Замечено, что при лечении с порышом почти незаметно для больного при каждом муче-испускании выходило по 40-60 темно-желтых неправильной формы песчинок. Сами больные говорили, спорыш сокрушает камни в песок и с мочой гонит его. Наблюдали случаи, когда больные отказывались от операции по поводу желчных камней, лечились травами и выздоравливали. Траву обычно применяют в смеси с кукурузными рыльцами и стручками фасоли. Аптеки не заготавливают. Могут быть и другие сочетания. На два стакана кипятка берут одну столовую ложку смеси и настаивают 10 минут. Настой пьют по одному два стакана в день. Траву с пороша, обваренную кипятком, прикладывают к ранам, язвам к пораженным местам при выпадении геморроидальных узлов. Отсюда одно из его названий – трава геморроидальная. Препараты из парыша применяют при лечении тропической малярии и для устранения отеков различного происхождения. Как общее укрепляющее и тонизирующее средство наступают при нервном истощении, общей слабости, после тяжелой болезни и в старческом возрасте. Препараты из порыша можно применять длительно несколько месяцев подряд. Интересна еще одна способность с парыша, содействовать увеличению веса. В народе заметили, что при кормлении гусей с парышом они поправляются за короткое время, отсюда народные название гусиная трава или гусятник. Эта способность травы используется в народе для улучшения аппетита. Для приготовления отвара берут 20 граммов травы на один стакан кипятка. Принимают по одной столовой ложке три раза в день. В белорусской народной медицине водный отвар горца, кроме того, принимают при головной боли, ревматизме, удушье. Заваренную на молоке траву принимают при различных судорогах. В таком же отваре моют голову для лучшего роста волос. При воспалениях легких, сильных, бронхитах или плевритах больным дают чай из 5 граммов листьев мать мачехи, 5 граммов цветков бузины черной, 5 граммов спорыша. При поносах пьют горячий отвар спорыша с хвощом. Спорыша при этом берут две части, хвоща – одну часть. В домашнем хозяйстве – Несколько кисловатые или сладковатые листья спорыше используют для приготовления салатов, супов, борщей, щей. В салат из спорыша добавляет немного острой зелени с пряным ароматом. Молодые листья растения варят и тушат до получения однородного пюре, которым начиняют пироги и овощные пельмени. Пюре подмешивает мелко нарезанный лук, крутые яйца, соль, масло, душистый перец и подает на стол в виде салата, гарнира или приправы к самым различным блюдам.